Глава 14. Я всего лишь хотел отметить, что если бы Томас Дирфилд намеревался убить вас, он не целился бы в руку. Замечание магистрата Калеба Адамса. Прошение о разводе, написанное Мэри Дирфилд из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. Жестокость, говорил Ричард Уайльдер. можно определить как насилие, совершаемое беспричинно, и как наказание, перешедшее границы разумного. Перед нами стоит жена, которая желает разойтись с мужем, поскольку, как сказано в её прошении, он относился к ней с неоправданной и неугасимой злостью. Он бил её и издевался над ней, забывая о том, что женщина сосуд более слабый и более хрупкий. Мэри кивнула. Хотя со стороны казалось, что магистрат обращается скорее к аудитории, чем к ней. Мэри Дирфилд просит развода с Томасом Дирфилдом. Прошу истицу выйти вперёд. И Мэри сделала это. Она встала перед трибуналом, чувствуя себя обнажённой и уязвимой. Она завязала воротничок и манжеты синими лентами, которые, как ей казалось, гармонировали с блузкой и юбкой из зелёной шерсти. Волосы забрала назад и спрятала под девственно-белым чепцом. Плащ она надела чёрный. Доброго дня, сказал магистрат. Доброго дня, поздоровалась Мэри. Она смотрела на него как на союзника, но отец и Бенджамин Холл ясно дали понять, что не знают, как поведут себя другие. Это зависит от показаний. По меньшей мере, некоторые из них будут опасными. Именно это слово использовал Холл. Мэри почувствовала себя ещё более неуверенно, когда её привели к присяге. Ей хотелось улыбнуться, чтобы показать, что она добра и красиво, но в то же время она боялась, что улыбку могут истолковать как признак легкомыслия, словно она не понимает, что стоит на кону. Мы прочитали ваше прошение. Вы утверждаете, что Томас Дирфилд называл вас потоскухой и измышлял нелепую историю о вас. Вы утверждаете, что он часто вас бил, иногда даже по лицу. Как правило, он именовал это наставлениями, но чаще всего это происходило потому, что он употребил слишком много сидра или пива. Всё верно? Да. Сколько лет вы состоите в браке? спросил Джон Эндикот. 5. А сколько раз вы утверждаете, Томас вас бил? Мэри не знала точного ответа. Но знала, как стоит отвечать в суде. Хал научил её. Однако правда причиняла боль. Она стояла лицом к лицу с унижением, о котором собиралась поведать миру, и чувствовала, что краснеет. Она никогда не думала, что станет участницей подобного публичного фарса. И хотя осознавала, что её вины в этом нет, всё равно испытывала стыд. "Я не могу назвать вам точное число", сказала она. Но он бил меня не меньше 10 раз, часто по той части головы, где синяк можно скрыть волосами или чепцом. Он намеренно бил так, чтобы следы не указывали на насилие. Он знал, что такое поведение недопустимо и не хотел, чтобы другие увидели доказательства его жестокости. Один раз он швырнул меня на пол перед очагом. Он выливал на меня остатки горячего ужина, когда он ударил меня вилкой. Я поняла, что больше не могу мириться с этим ужасом и стала бояться за свою жизнь. Я поняла, что пришло время разводиться с ним. «Расскажите нам подробнее, почему он бил вас?» спросил Ричард Уайлдер. Мэри чувствовала, что Томас смотрит на нее, но не смела повернуть голову. Ей и без того было тяжело. Для этого никогда не было веских причин. Он был навеселе от сидра и пива. Хотел, чтобы ужин был подан в оловянной посуде, а я подала в деревянной. Ему не понравился обед, который я приготовила. Что-то случилось на мельнице, и он просто был в плохом настроении. И вы никоим образом не провоцировали его. Никогда. Калипадамс, младший из магистратов, ему было всего 30, но он был известен своим благочестием и умом, сел при мее. Его бородка была идеально подстрижена. и сейчас он потер ее с неестественно глубокомысленным видом. «Ваш муж считал, что подобными наставлениями дает вам правильные ориентиры». «Руководство как быть жестоким?» «Именно так», — подумала Мэри. Но сдержалась, так как понимала, что от подобной дерзости будет только хуже. Поэтому она ответила вопросом на вопрос в попытке убедить магистрата заменить расплывчатое слово «наставление» конкретным термином насилие или побои. Сэр, под наставлениями вы имеете в виду его гнев и агрессивность, спросила она. Позвольте я выскажусь яснее, продолжала Адамс, и она ощутила небольшой прилив гордости от того, что её тактика может оказаться успешной. Вы считаете, что его наставления выходили за границы дозволенного, но тем не менее существует ли вероятность того, что в данных обстоятельствах Он поступал так, как любой муж поступил бы по отношению к непокорной или невежественной жене. Нет, ответила она, но на ум ей пришёл последний разговор с Томасом во дворе родительского дома. Томас, судя по всему, убедил себя, что поступал жестоко во имя её же блага. Он бил её во спасение её души. От этих воспоминаний ей стало страшно, что скрывая их от магистратов, она поступает не лучше мужа. Магистрат Дэниел Уинслоу сидел, сложив руки перед собой. «Насколько жесток был Томас?» — спросил он. «Вы действительно боялись за свою жизнь?» «Да». «Как долго?» «Мне стало очень страшно, когда он проткнул мне руку вилкой». «Это случилось этой осенью?» «Да. Кости до сих пор срастаются». «Скажите мне кое-что, Мэри», — попросил Калли Падом с ровным голосом. Я отвечу на все вопросы, ответила она. Мне говорили, что в деле замешаны тризубые вилки, зубы дьявола. В прошении написано просто вилки. Прибор, которым, как вы утверждаете, ваш муж проткнул вам руку, был двузубой вилкой или чем-то более спорным. Это была тризубая вилка, и он проткнул вас ею. Да, именно поэтому я знаю, что вилка может стать наистрашнейшим оружием. В таком случае у меня к вам два вопроса, продолжила Адамс. Первый. Вы утверждаете, что он проткнул вам руку. Таким образом невозможно нанести смертельную рану. Почему вы испугались за свою жизнь? Становилось всё хуже. Его жестокость она усиливалась. Сначала он ударил меня, потом швырнул на пол, потом проткнул меня вилкой руку. Он проткнул вилкой вашу руку. Каким образом это оправдывает его жестокость? спросила мэри в ответ, повысив голос, и услышала, что у неё за спиной пронёсся отчётливый ах, когда все зрители в ратуше практически одновременно поразились её словам. Они не ожидали, что она осмелится перечить магистратам. Обычно вопросы, скорее даже просто просьбы разъяснений, исходили исключительно с судейской скамьи. Если кто и спорил с магистратом, то адвокаты, которые успели снискать себе непривлекательную репутацию крикунов и скандалистов. Я всего лишь хотел отметить, что если бы Томас Дирфилд намеревался убить вас, он бы не целился в руку, ответил Адамс и пожал плечами. Мой второй вопрос заключается в следующем. Как вообще в вашем доме оказались зубы дьявола? Мой отец привёз их. В Европе они вошли в моду, Губернатор посмотрел на Адамса, и на мгновение Мэри успокоилась, подумав, что на этом кончится всё это бессмысленное обсуждение столовых приборов. Но она поняла, что неправильно истолковала этот взгляд, когда Джон Эндикот произнёс: "В Европе многое входит в моду, Мэри. Именно поэтому мы приехали сюда". При этих словах все мужчины на скамье кивнули как один, в том числе и Ричард Уайлер. «Так же ходят слухи», — продолжал Адамс, «что вы использовали зубья дьявола не только как обычный столовый прибор». От злости ей хотелось крикнуть. «Почему нельзя назвать их просто вилками?» Но Мэри уже осознала, что это не следует делать. Поэтому она придержала язык и ждала, при этом тщательно продумывая ответ. Она знала, что стоит на кону. Ей также были известны две истины. Кто-то или что-то оставили вилки на её дворе, а затем она снова воткнула их в землю, предварительно вытащив. Ей предстоит ещё столько всего сказать, а также объяснить, и как раз когда она уже была готова ответить, Адамс продолжил. У нас есть письменные показания, согласно которым вы могли использовать эти вилки для неких злых дел, более злых, чем воткнуть такую вилку человеку в руку и сломать кость. Перебила она, совершенно забыв о том, что собиралась сказать. Это было уже слишком. Слишком. И она сразу же поняла, что совершила ошибку. Однако её потрясло то, как легко обсуждение перешло от её обоснованного прошения о разводе к нелепому и возможно опасному выявлению нового вида столовых приборов. Возможно, да, без извинений ответила Адамс. Есть свидетель, который видел, как вы закапывали зубья дьявола в землю в качестве подношения. Мэри сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. "Вилка это не семя", ответила она. "Что может вырасти из куска серебра, посаженного в землю? Я сказал, что это было подношение, не семя. Подношение ради чего? Ножа? Ложки?" За её спиной несколько человек рассмеялось, но их весёлость ей не польстила. Прежде чем Мадамс или кто-либо из магистратов успела оскорбиться, она продолжила: "Простите, я вовсе не хотела никого оскорбить. Я просто не понимаю, ради чего можно закапывать вилку в землю". Губернатор шипнул что-то на ухо Ричарду Уайлдеру, и тот кивнул. "Мэри", сказал Уайлдер. "Пожалуйста, ненадолго отойдите в сторону". Мы видим, что Кэтрин Штильман сейчас в зале, и мы хотели бы выслушать её показания. Момент кажется подходящим. И вот она. Служанка казалась маленькой и испуганной. Чипец плотно стягивал её лицо, так что от него как будто осталась только пара глаз и маленький слегка вздёрнутый нос. Она подошла со спины Мэри и теперь стояла в каких-то 6-7 футах справа от неё, глядя прямо на магистратов. Мэри знала, что девушка не посмеет посмотреть на неё во всяком случае не сейчас. Может быть, осмелится через несколько минут, ободрённая словами Калиба Адамса и ему подобных. Но что же теперь? Только адвокат Томаса Филип Бристол кивнул Мэри, когда Кэтрин привели к присяге, и затем, к её вящему изумлению, улыбнулся Господин Бристол, начал губернатор, не скрывая своего раздражения от того, что рядом со служанкой стоит адвокат. Вы собираетесь говорить от имени Кэтрин Штильман? Я здесь на тот случай, если понадоблюсь ей, ответил он. Я могу что-либо уточнить, если потребуется. Эндико устало кивнул. Кэтрин, пожалуйста, расскажите суду, что делала ваша хозяйка ночью 2 недели назад. Чему вы были свидетельницей? «Можно я начну с того, что было еще до этого, сэр?» «Насколько раньше это было?» Бристол тут же вклинился. «Чуть раньше, в тот же день, мы и не намерены отнимать у суда время утомительным рассказом». «Хорошо. Начните с того места, с какого считаете нужным». Кэтрин почтительно кивнула. «В тот день, — нервно начала она, — когда я несла яйца в дом, ко мне подошла моя хозяйка». Продолжайте. Она сказала, что нашла зубы дьявола, два, в земле у входной двери и показала их мне. На них ещё была земля. Она обвинила меня в том, что это я оставила их там. В земле? Да. Я сказала ей, что ничего об этом не знаю и что я не закапывала их там. Вас это оскорбило? Я испугалась. «Я испугалась, потому что подумала, что тут замешано какое-то колдовство». В комнате поднялся гул голосов. Бристол поднял указательный палец и мрачно произнес. «Это еще не все, губернатор, это еще не все. Продолжайте, Кэтрин!» Девушка продолжила. «И я испугалась, что меня несправедливо обвинят в таком жутком преступлении». Губернатор улыбнулся чуть ли не по-отечески. Этот процесс не имеет отношения к вам, Кэтрин. Вы здесь просто свидетель. Кэтрин сложила руки перед собой, переплетая пальцы, как будто в молитве, и сказала: Потом в ту ночь я проснулась, когда услышала, как кто-то ходит снаружи комнаты, где я сплю. Снаружи во дворе, добавил Бристл. Да, во дворе. Я выглянула в окно, увидела там Мэри Дирфилд и вышла к ней. Я не могла взять в толк, что ей могло понадобиться во дворе в такой час. И что вы увидели? Я увидела, что моя хозяйка опускала в землю зубья дьявола и закапывала их. Заново закапывала их, заботливо поправил адвокат. Кэтрин видела, как ее госпожа возвращала вилки в землю. Но история на этом не заканчивается. «В таком случае продолжайте, Кэтрин», — приказал Калли Падамс. У неё было какое-то оружие. У меня в руках был пестик, вмешалась Мэри. Я только что нашла его во дворе, но это был пестик, а не оружие. Губернатор раздражённо посмотрел на неё. У вас ещё будет возможность высказаться, Мэри. Сейчас очередь Кэтрин. Затем он обратился к служанке. Вы умная девушка. Почему, как вы думаете, ваша хозяйка закапывала эти предметы? Кэтрин чуть выпрямилась, ободрённая комплиментом. "Я испугалась, что это колдовство", сказала она. "Я не знаю, какое заклятие или какую сделку моя хозяйка заключила с нечистым, но я подумала о том, сколько времени она проводила с моим братом и о травах, которые она приносила ему". Ричард Уайльдер наклонился вперёд. "Но как это связано с вилками? К тому времени ваш брат уже отправился в лучший мир". Могу я высказаться, спросил адвокат Уайлдёр Кевну. Бристл бросил взгляд на бумагу, которую держал в руках, и объяснил: Мы не обвиняем Мэри Дирфилд в колдовстве. По крайней мере, формально не обвиняем. Кэтрин Штильман только подтверждает, что видела той ночью и что подумала. Увидев свою хозяйку с зубыми дьявола, она испугалась, что, возможно, всё это лето Мэри Дирфилд не помогала её брату своими травами, а на деле даже усугубляла его состояние. Мэри дружна с Констанцией Уинстон, странной пожилой женщиной, которая живёт на шее и которая, как нам известно, была дружна с повешенной ведьмой Анной Гиббс. Именно Констанция Уинстон научила Мэри Дирфилд всему, что последнее известно о травах. Да, мне известно, кто такая констанция Уинстон, и я знаю о её отношениях с Анной, сказал губернатор. Его голос прозвучал грустно и устало. Гиббенс внезапно добавил он, неестественно подчеркнув оба слога, как будто упомянув повешенную ведьму только по имени, он проявил излишнюю фамильярность. "Кэтрин считает возможным", продолжил Бристол. что Мэри Дирфилд пыталась усугубить болезнь её брата. Мэри хотела устроить так, чтобы сатана забрал брата Кетрин, а в ответ сама Мэри, до той поры бесплодная, зачала бы ребёнка. После такого грозного обвинения в зале повисла долгая обвиняющая тишина, а Мэри в изумлении подумала: "Я приносила только окопник и укроп". Но тут толпа заговорила так оживлённо, что пристову пришлось несколько раз ударить жезлом по полу, чтобы гомон стих. У себя за спиной Мэри услышала, как среди общего гула точно белые барашки на волнах всплыли слова: ведьма и колдовство. Она увидела, что её мать склонилась к отцу, спрятав лицо на его плече. Отецки вну ей и среди всей этой кутерьмы его твёрдый взгляд успокоил её. Когда толпа угамонилась настолько, что можно было продолжать допрос, мэрри заговорила. В её голосе слышалась неприятная ей дрожь, которую она не могла унять. Я всего лишь пыталась помочь и приносила Уильяму Штильману травы из своего огорода. Ричард Уайльдеру слышал её и сказал: "Позвольте мне напомнить всем, что мы рассматриваем прошение о разводе, а не судим ведьму". «Мы разбираем гражданское дело, а не изучаем свидетельство преступления». Он едва заметно улыбнулся и добавил, «Мы в Бостоне, не в Хартфорде». Но его маленькая колкость в адрес города на западе, где недавно разыгралась битва против сатаны, не снискала одобрения. Мэри заметила, что и губернатор, и Калеб Адамс оглянулись на Уайлдера. «Кэтрин Штильман», — сказал губернатор, — Вы когда-нибудь замечали за Мэри Дирфилд какие-либо признаки одержимости? Нет, сэр, ответила она. Тогда он обратился к зрителям. Присутствует ли здесь сегодня кто-нибудь, кто замечал за Мэри Дирфилд какие-либо признаки одержимости? Мэри ждала. Найдётся ли кто-нибудь, кто захочет солгать, рискуя навлечь на себя гнев Господа? Был ли здесь кто-нибудь, кто на самом деле заключил с дьяволом договор, по которому подношением стала она, Мэри Дирфилд? И ожидание, наверняка не очень долгое в действительности, показалось ей бесконечным. Она чувствовала, как дрожат её колени под юбкой. Но никто не пересоединился к обвинениям Кэтрин. Никто не стал утверждать, что Мэри одержима. "Очень хорошо", сказал губернатор. Давайте продолжим рассматривать прошение. Если потребуется обратиться к вопросу колдовства, мы это сделаем. Он посмотрел на магистратов, сидящих на скамье по обе стороны от него, затем перевёл взгляд на Кэтрин. Скажите нам вот что, начал он. Да, сэр. Вы когда-нибудь видели, чтобы Томас Дирфилд бил свою жену? Согласно её прошению, он бил её часто и без причины. Нет. Никогда, ответила Анна. Он не такой человек. Он замечательный хозяин, и я всегда считала благословением то, что меня определили в услужение к нему. Он боится Господа и любит Господа. Я никогда не видела, чтобы он бил Мэри Дирфилд. Ни разу. Ни единого, переспросила Эндикот. Вы живёте с ними с тех пор, как приехали в Бостон? Нет, сэр, сказала она. И Мэри подумала, что Томас, наверное, сейчас ухмыляется, но не осмелилась посмотреть на него. Значит, вы видели Мэри Дирфилд с зубиями дьявола, сказал Кале Падмс. Что случилось потом? Она отрицала, что закопала их. Она отрицала, что спуталась с дьяволом. А вы? Я сбежала, сэр. Я убежала, я быстро убежала. По договору вы обязаны служить у Томаса Дирфилда. По какому праву вы убежали, спросил Уайлдер. Я не думала об этом. Я очень испугалась. Я хотела оказаться как можно дальше от заклятия, которое накладывала Мэри Дирфилд. Но хотя сейчас я живу у Хаулендов, потому что было бы совсем неприлично жить только с моим хозяином, я прихожу к нему днём, чтобы выполнять свои обязанности по дому. Надеюсь, что у моего хозяина нет претензий ко мне. У меня точно нет претензий к нему. Я уверена, что он простил меня за то, что я сбежала той ночью, потому что он в высшей степени справедливый человек, и я также уверена, он понимает, что я была напугана и не хотела быть недобросовестной. Но вы сбежали. Да. Значит, вы не видели, как Мэри Дирфилд сломала кисть в ту ночь, сказал Уайлдер. Она упала на чайник, ответила Кэтрин. Уайлдер покачал головой. Могло быть так, а могло быть и нет, Кэтрин. Я только спросил, что вы видели, и очевидно, что больше вы не видели ничего, что имело бы отношение к сегодняшнему процессу. Он посмотрел на губернатора, тот пожал плечами. Мы благодарим вас, сказал Джон Индикот. Кэтрин задержалась ещё на секунду, и Мэри подумала, что сейчас у служанки хватит смелости взглянуть на неё. Она практически жаждала столкновения. Она ждала. Но хоть Кэтрин и дёрнула головой в её сторону, из страха или чувства вины девушка не могла посмотреть Мэри в глаза. Вместо этого она повернулась к Филиппу Бристолу, и Мэри подумала, что адвокат сказал ей, что она хорошо справилась. Что ж, это была правда. После того, как Кэтрин Штильман отпустили, Губернатор вновь обратил свой взгляд на мэри и сделал ей знак выйти вперёд. Через минуту мы обратимся к преподобному Нортону, сказал он ей. Но мне любопытно. Вы отказались от посредничества церкви. Я знаю, что некоторые старосты готовы возобновить христианский мир между вами и Томасом. Почему вы не рассматриваете этот вариант? Потому что я не чувствую себя в безопасности в его доме, ответила Мэри. Потому что я не верю, что он изменит своим привычкам. Потому что он нарушил закон и жестоко обходился со мной. Мне очень жаль, и я скорблю по нашему браку, но я не могу жить с человеком настолько греховным, что он готов проткнуть руку вилкой мне, его покорной помощнице. Энди Коткивну, но Кале Падамs покачал головой и напомнил губернатору: "Не забывайте, Джон, что у этой медали две стороны". и ни одного свидетеля. Мы еще не знаем, получена ли это рана от зубьев дьявола или от чайника. Нам также неизвестно, совершал ли Томас Дирфилд то, в чем обвиняет его Мэри. Возможно, мы никогда не узнаем этого. Стоит отметить, что девушка-служанка описывает этого человека совершенно иначе, нежели его жена». Уайлдер посмотрел на обоих магистратов, сдвинув брови. Мэри видела, что она не могла что в лице Уайлдера по-прежнему имеет союзника. Но он, видимо, посчитал, что не стоит публично вступать в спор со своими коллегами. Вы думали, что будет с вами в том случае, если развод будет одобрен, спросила Адамс. Да. И что вы будете делать? Заведёте пчёл? Мэри была возмущена тем, насколько презрительно прозвучал его голос, но она решила ответить осторожно, чтобы его злость не вышла ей боком. До того, как моя семья переехала сюда, в Салиме проживало много незамужних женщин. Было даже время, когда их обязали носить вуали. Вскоре Салим отменил этот закон. В Бостоне таких требований к женщинам никогда не предъявляли. И хотя преподобный куда лучше знает закон Божий, думаю, что в Библии нигде не значится, что женщине грешно жить одной. В мире достаточно вдов. И женщин, которые никогда не были замужем. Как ваша подруга Констанция Уинстон? Мэри уже готова была отрицать свою дружбу с этой женщиной. В конце концов, они на самом деле больше не были друзьями, но решила не поддаваться подобной слабости. Я не думаю, что Констанция живёт одна, вместо этого ответила она ровным голосом. По-моему, у неё есть горничная. Значит, вы будете жить одна? Если только обстоятельства не позволят вам нанять горничную. Нет, я не буду жить одна, по крайней мере, поначалу. Я буду жить со своими матерью и отцом. И 1/3 имущества Томаса. Таков закон. Но я пошла на этот шаг не ради моей доли. "Вашей доли?" переспросила Дамс. "Звучит так, словно вы думаете, что ваше прошение уже одобрено". "О нет, я так не думаю". В ратуше повисла странная тишина. Мэри ждала. Наконец, губернатор сказал: "Благодарим вас, мэрри. Пока мы будем выслушивать следующих свидетелей, думаю, могут возникнуть моменты, когда нам потребуется вызвать вас, чтобы вы ответили на обвинения или прояснили ситуацию. Но я полагаю, что следует предоставить слово Джону Нортону, чтобы преподобный мог вернуться к своим делам". Мэри посмотрела на своего нотариуса, тот кивнул. И тогда она отступила и встала в толпе рядом с матерью, отцом и Бенджамином Халом.